Глава 14. Надя. Надежда Сергеевна, я подготовлю все необходимые документы для встречи с вашим мужем. В случае возникновения каких-либо вопросов, мои контакты у вас есть. Расторжение брака будет производиться в судебном порядке, а я сделаю всё со своей стороны, чтобы дочь осталась с вами. Мужчина, сидящий напротив, бросался чёткими, будто заученными перед зеркалом фразами, чем сильно меня раздражал. Он и внешне походил на огромную энциклопедию с очками, а не на живого человека. «Да, я вас поняла, Артур Давидович». Слова юриста я приняла со спокойным выражением лица, но внутри мечтала о том, чтобы он поскорее ушёл и оставил меня одну. Разыгрывать невозмутимость и собранность было выше моих сил, но приходилось делать это ради Дины. «Я пришлю вам документы на почту, когда всё будет готово». Беляев ушёл, а я направила отсутствующий взгляд в окно. Внутри поселилось отчётливое понимание, что теперь придётся быть сильной вдвойне, за себя и за Дину, которая, как и я, стала пешкой в чужой игре. Вот только откуда взять эти силы, когда внутри была пустота и сплошные руины. Я даже поговорить по телефону с дочкой не могла, потому что Виолетта Артёмовна больше мне не отвечала, а Галя, услышав мой голос, сразу сбрасывала звонок. И всё же я заставила себя подняться на ноги и направиться к бару, чувствуя холод в душе и беспосходное одиночество. Забралась на высокий стул и попросила бармена для себя бокал вина. Убрала непослушную прядь валу за ухо и грустно вздохнула. Как же всё нелепо получилось в моей жизни. Столько времени я старалась быть идеальной женой и матерью, а в итоге об меня вытерли ноги. Сильное отчаяние расползалось внутри, словно огромное масляное пятно оно туманило взгляд и мешало сделать полноценный вдох. Я допила вино и попросила бармена повторить. Напиваться я не собиралась, но и возвращаться в номер не хотела. И всё из-за Шведова. Максим вызывал у меня странные чувства. Я боялась нашего сближения и всерьёз переживала, что Глеб не вернёт мне Дину, когда узнает, кто взялся мне помогать. Он же теперь из принципа сделает всё, чтобы дочь осталась с ним. И я не знала, как в подобной ситуации бороться за ребёнка, да и не хотела никакой войны. Но похоже, что она была неизбежной. В моей голове созрел план, как махом избавиться от всех проблем. Только для его осуществления мне необходимо получить на руки свидетельство о расторжении брака и полную независимость от кого бы то ни было. Ха, ты решила ступить на скользкую дорожку, услышала насмешливый голос Шведова за спиной, но даже не обернулась. Каким будет твой следующий шаг? Он присел рядом. В корсе, что в одиночестве пьют только алкоголики. Он посмотрел на бокал в моих руках. Твоей компании с меня явно на сегодня хватит. Несколько глотков вина придали смелости, но и не только они. Меня охватило безумное отчаяние после разговора с юристом о то осознание, что Дину по мановению волшебной палочки мне никто не вернёт. Ты, кажется, куда-то собрался? Я окинула его внешне вид быстрым взглядом. Так и я тебя не задерживаю. Максим дерзко усмехнулся. Для простой волоски в бар, чтобы пропустить пару стаканов виски, он слишком красиво оделся. Мне не следовало делать акцент на его внешности, но это получалось каждый раз неосознанно. А сегодня на прогулке на берегу залива я не только про университет и свои мечты о профессии вспомнила. Короткое видение, как вспышка, промелькнуло перед глазами и тут же погасло, но этого оказалось достаточно, чтобы ухватиться за тонкую ниточку и держаться за неё как за спасательный круг. Глеб не делал мне никакого предложения, и замуж изначально я за него не собиралась. Это отец настаивал на нашем браке, и мы сильно с ним поругались из-за этого в день, когда случилась авария. Только вот думать об этом и что-либо анализировать у меня больше не осталось сил. Ошеломляло другое. До этого дня я даже и мысли не могла допустить, что меня могли хоть как-то обманывать. И зачем? Ведь папа искренне любил меня и Дину, и Глеб всегда к нам хорошо относился. Что происходит, Надя? Максим выхватил из моих рук бокалы и поставил его на столешницу, впиваясь в меня внимательным взглядом. Наши пальцы соприкоснулись, а я поторопилась отдёрнуть руку, но он тот же схватил меня за запястье, притягивая к себе. Хотел, чтобы я поближе рассмотрела его красивые голубые глаза. Ты с самого возвращения в город ведёшь себя странно. В чём причина? Твой юрист, он полностью на твоей стороне, а вам обоим плевать на мою дочь. собственно, как и моему мужу. Но я подумала, а почему бы мне не дождаться развода, а потом всё оформить на Глеба, как он того и хотел, чтобы он наверняка оставил меня в покое и исчез из нашей сдиной жизни. Ты мне никто и ребёнка отобрать не сможешь, а он после твоего исчезновения продолжит меня шантажировать. И если не сам, то через своих людей. Это какой-то замкнутый круг. Ты не находишь? Я опустила глаза на его руку, которая сильнее сжала мою запястье. «Не знаю, что ты задумал, Максим, но ты мне не нравишься, и твои методы получать желаемое тоже». «Совсем, Совсем. ни капли». Мне показалось, в голосе Шведова появилась хрип отца. От тона, каким он произнёс эти слова, у меня побежали мурашки по спине. «Совсем». Тихо произнесла я. «А мне так не кажется». Он коснулся пальцами свободной руки моего лица и погладил по щеке. «Ты что-то вспомнила, да?» Догадался он. Его прикосновение и пронзительный взгляд вызывали внутри бурю эмоций, а ещё трепет. Но это было неправильно и противоестественно, ведь он же чужой для меня человек. Или нет? Не знаю. "Ты переживаешь, что я могу вспомнить о чём-то таком, что отвернёт меня от тебя и твоей помощи?" прямо спросила я, а он усмехнулся. "А что, если это и в самом деле окажется правдой? Ема были с ним знакомы раньше?" Так, вспомнила или нет? спросил он, внимательно за мной наблюдая. Вспомнила. В тот день я ехала вовсе не в Питер на собственную помолвку, как мне сказал отец, когда я пришла в себя в больнице после аварии. Мы сильно с ним поругались, а я, расстроенная, села за руль и поехала в Москву, но только зачем, не помню. И весь вечер пламаю над этим голову. Шведов напрякся, а в его глазах промелькнуло удивление. Нет, он определённо ввёл какую-то свою игру и не просто так появился в нашей жизни с Глебом. А все эти противоречивые чувства, которые он во мне вызывал, были обусловлены тем, что я знала его раньше. Поедешь со мной в клуб, вдруг предложил он, а у меня по горлу прокатилась горечь и застряла в области груди. Отвлечься от грустных мыслей и расслабиться вовсе неплохая идея, но явно не в компании мужчины, намерения которого всё так же оставались мне неясными. Уверена, что ты без проблем найдёшь себе спутницу на вечер. А я пас. Я встала. Чувствую, как едва стою на ногах от усталости и примета алкоголя. Приятного вечера. Я направилась к лифту, сжимая в руках электронный ключ от номера. По своей глупости и наивности я оказалась ввязана в войну, в которой не хотела принимать участие и занимать чью-либо из сторон, кроме своей собственной. Если окажется, что со Шведовым мы имели связь в прошлом или были близко знакомы, а он вводил меня в заблуждение, разыгрывая из себя незнакомца, то мне и даром не нужна была подобная помощь. Мне вполне хватало той боли, которую причинял сейчас Глеб. Столкнувшись в гостиной с Наташей, я задержался в дверях, не в силах отвести от неё восхищённого взгляда. Она выглядела очень красивой и как будто светилась вся изнутри. «Ты уходишь?» — поинтересовалась я. Возможно, жить с этими двумя в одном номере окажется не так уж и сложно, если они оба будут пропадать по вечерам неизвестно где. «Если ты интересуешься этим просто ради того, чтобы поддержать со мной беседу, то я не буду отвечать на этот вопрос». Кокетливо отозвалась Наташа и довольно улыбнулась. Но от меня не ускользнуло, что этот взгляд принадлежал не просто счастливому, а влюблённому человеку. «Но если что, то ты меня не видела, а я сплю у себя в спальне. Договорились?» Она подмигнула мне и выпорхнула из номера, оставив после себя приятный шлейф цветочного аромата. Вернувшись в свою комнату, я переоделась и легла на кровать. Достала телефон и открыла фотографию Дины. Я смотрела на дочь до тех пор, пока меня не сморил сон.